«Хм, ладно. Где бы он ни был, вечером точно явится у себя дома. Ты ведь знаешь, где он живет?» «Да, мадам, только на улицу без штанов я не пойду!» Испуганный в то же время возмущенно выплел коленца. Дженни засмеялась. «Не стыдись, парнишка. У моего старшего внука найдется пара старых штанов как раз тебе пору». «Я в типографию», – сообщила она мне, – «принесу штаны и расскажу Марсали, что творится». «Хорошо», – неохотно согласилась, – «я не желаю отпускать, только поспеши назад и скажи, пусть не вздумает печатать это в газете». Глава десятая. «Схождение Святого Духа на нерадивого апостола». Дэн Морган не солгал. До его рядом и впрямь оказалась рукой подать. По заросшей аллее от дорожного тракта вязовую рощу, где притаилась ветхая хижина. Возле нее щипал траву толстый серый мерен, чья упришвалялась на крыльце. Он скинул голову и с негромким ржанием поприветствовал гостей. Джейми, вслед за Дэном, нырнул в дверной проем и очутился в темной грязной комнате, где воняло кислой капустой и мочой. Окно было лишь одно, с распахнутыми ставнями, сквозь которые солнечный свет падал на продолговатую макушку сидящего за столом высокого мужчины, обернувшегося на стук двери. — Полковник Морган? — громко сказал он на южный манер, вытягивая слова. — Надеюсь, вы с добрыми вестями? — Не просто с вестями, генерал, — воскликнул старина Дэн и потолкнул Джейми к столу. — Вот, встретил по дороге этого пройдоху и, само собой, пригласил к нам. — Тот самый полковник Фрейзер, о котором я рассказывал, прямиком из Шотландии и, думаю, готов взять на себя командование войсками Тейлора. Мужчина встал и с улыбкой протянул руку, хотя губы при этом сжимал так плотно, будто боялся мимоходом сболтнуть что-то лишнее. Ростом он не уступал Джейми. И тот, заглянув в пронзительные серо-голубые глаза, понял, что с него в один краткий миг сняли мерку. Джордж Вашингтон представился тот. «К вашим услугам, сэр». «Джеймс Фрейзер», чуть оторопело отозвался тот. «Ваш э, наипокорнейший слуга, сэр». «Присядьте, мистер Фрейзер». Верикан из Вирджинии указал на грубую скамью возле стола. «У меня охромел конь». «Раб пошел искать другого». «Понятия не имею, как быстро он вернется, потому что мне нужен крепкий зверь, способный выдержать мой вес» а не те дохлые клячи, которые остались в округе. Он окинул Джейми цепким взглядом. Габариты их примерно совпадали. Вряд ли у вас найдется подходящая лошадь. Найдется, конечно же. Ведь именно на такой ответ Вашингтон рассчитывал. А Джейми уступил без всякого сожаления. Не окажется ли мне честь принять ее в дар генерал? Старина Дэн раздраженно хмыкнул и переступил с ноги на ногу, явно желая возразить, но Джейми коротко махнул ему головой. Да, Филадельфия всего ничего, доберется и пешком. Вашингтон обрадовался и стал сердечно благодарить Джейми, заверяя, что лошадь вернут ему в тот же миг, как только найдут ей замену. «Однако в настоящий момент я никак не могу без нее обойтись, с сожалением», – сказал он. «Вы же наверняка знаете, что Клинтон отзывает войска из Филадельфии». Джейми будто молнии тряхнула. «Я не... То есть... Нет, сэр, я не знал». «А я как раз хотела рассказать», – обиженно заявил Дэн. «Вечно мне не дают и слова вставить». «Почему же?» Дали? Не без иронии заметил Вашингтон. Можете еще парочку вставить, если поторопитесь, прежде чем сюда заглянет Ли. Садитесь, джентльмены. Если не против, подождать. А, вот, собственные они. С улицы донесся шум приближающегося конного отряда. И через пару минут в хижину набились офицеры континентальной армии. Они пропылённые взмокшие, были одеты в разношёрстные мундиры и кое-кто так просто в домотканные штаны и рубахи. Одежда за долгие дни в походе заносилась и заляпалась грязью. Запах от мужских тел перебивал и без того не самое приятное амбре в хижине. Впрочем, за всей суетой и шумом Джейми все равно нашел источник резкого запаха мочи. В самом дальнем углу, прижимаясь к стене, стояла худенькая женщина, держащая у груди завернутого в платок младенца. Ее взгляд испуганно перебегал с одного нежданного гостя на другого. По платку расплывалось темное пятно, но мать боялась двинуться с места и сменить пеленку. Только переступала с ноги на ногу, похлопывая ребенка, чтобы его успокоить. «Полковник Фрейзер, какая встреча? Надо же!» Джейми с удивлением обнаружил, что ему трясет руку Энтони Уэйн, ныне известный как Безумный Энтони, с которым он последний раз виделся задолго до Тигендороги как ваша супруга, так ваш племянник индеет, спрашивал тот, улыбаясь во все зубы. Энтони был невысоким и кряжестым с круглыми, как у брундука, щеками, острым любопытным носом и яркими глазами, изредка так и полыхавшими бешеным огнем. Хотя сейчас они, к счастью, светились лишь дружеским интересом. «Все хорошо, сэр. Благодарю и...» «Скажите, а ваша супруга тоже где-нибудь поблизости?» Уэйн понизил голос. «А то подагра меня в конец замучила проклятая. А ваша супруга тогда в Текандороге сотворила настоящее чудо с тем абсцессом у меня на спине». «Полковник Фрейзер, позвольте представить вам генерал-майора Чарльза Ли и генерала Натаниэля Грина». Голос Вашингтона с протяжным акцентом, к счастью, положил конец роскозням безумного Энтони про его недуги. Чарльз Ли был одет лучше всех присутствующих, не считая самого Вашингтона, в полную униформу от гаржета до начищенных сапог. Джейми никогда прежде его не встречал, но все равно, даже не взирая на платье, узнал бы в нем опытного солдата. Англичанин держался с таким видом, будто чуял дурной запах, но руку пожал мне брезгливо, обронив вполне искренне: "Рад знакомству, сэр". А Чарльз Ли Джейми знал две вещи, и обе рассказал ему Йен, что у него жена из Магавков, и что индейцы называют его Оуниватерика. -э Йен говорил: "Это значит кипящая вода". Стоя между кипящей водой и безумным Энтони, Джейми начал сознавать, что ему надо было пришпорить коня и рвануть куда подальше в тот же миг, как только он увидел на дороге Дэна Моргана. Однако, что толку теперь жалеть? «Садитесь, джентльмены, не будем тратить время попусту». Вашингтон повернулся к женщине в углу. «Миссис Хардман, у вас найдется выпить?» Она нервно сглотнула, сжимая ребенка так сильно, что тот попросячий взвизгнул и разревелся. Кое-кто из мужчин отцов, должно быть, поморщился. «Нет, друг», — ответила женщина, и Джейми понял, что она квакер. «Только вода из колодца. Принести ведро. Не утруждайся, друг Хардман» негромко заговорил Натаниэль Грин. «У меня в сидельной сумке найдется пара бутылей, нам хватит». Он медленно, чтобы не напугать, подошел к женщине и взял ее под руку. «Идем на улицу. Тебе нет нужды проявлять гостеприимство». Грин был очень высоким и крупным мужчиной, сильно хромал добавок, но женщина, завороженная его простой речью, покорно пошла следом, хоть и тревожно оборачивалась на ходу, словно опасаясь, как бы ее хижину не спалили. Четверть часа спустя Джейми и сам не был уверен, что хижину уцелеет. Воздух внутри раскалился до предела. Последние шесть месяцев Вашингтон со своими людьми безвылазно проторчал в Вали Фордж, и теперь офицеры рвались в бой. Разговоры становились громче, планы множились со всех сторон, сыпали возражениями. Джейми слышал полуха. Мыслями он уже умчался в Филадельфию. От Фергюса он узнал достаточно, чтобы понять. Город раздирают на части две силы – лоялисты и патриоты. До недавней поры их сдерживали лишь британские солдаты. Однако лоялистов – меньшинство. Как только армия уйдет, они окажутся во власти повстанцев – а те, само собой, отыграются за столько месяцев унижений. А Клэр во рту Джейми пересохла. Все в Филадельфии знают, что она замужем за лордом Джоном, видным лейлистом. вдобавок самого Грея рядом нет. Милостью Джейми, Клэр теперь одна, беспомощная, в готовом взорваться городе. Как скоро последние британцы покинут Филадельфию? Увы, этого никто не знал. Дженни практически не принимал в разговоре участия, прикидывал, сколько времени потребуется, чтобы дойти до Филадельфии пешком. А может, выйти вроде бы как в уборную и умыкнуть лошадь, которую он отдал Вашингтону? Он торопился уйти не только из-за Клэр, но и потому, что помнил слова старины Дэна, когда тот представлял его генералу Вашингтону. Не хватало еще, чтобы... — Так что скажете, полковник Фрейзер? — спросил Вашингтон. Джейми закрыл глаза и верил в душу Господу. — А Окажете ли вы мне услугу, в командование батальоном Генри Тейлора? Тот тяжко заболел и скончался два дня назад. Это большая честь, сэр, выдавил Джейми. Однако у меня в Филадельфии одно неотложное дело. Как только решу его, я к вашим услугам. И, конечно же, я принесу из города последние известия о том, как обстоят дела с войсками генерала Клинтона. Вашингтон нахмурился, было услыша отказ. Но последняя часть фразы заставила Грина и Моргана одобрительно хмыкнуть, а Уэн склонил мелкую бурундучью голову. — Хватит ли вам трех дней, полковник? — Да, сэр. До города не больше десяти миль. За пару часов доберется, а чтобы забрать Клэр, достаточные минуты. — Вот и славно. Вы представлены к временному полевому званию генерала. и. «Прошу прощения, полковник», – удивился Вашингтон Дэн Морган, который и прежде слышал, как чертыхается на гильском Джейми, потрясенно застыл. «Я благодарю вас, сэр». Джейми сглотнул, ощущая головокружительную волну жара. «Хотя ваше назначение должен одобрить Конгресс», Чуть хмуро продолжил Вашингтон. И есть немаловероятность, что эти продажные сукины дети откажут. Понимаю, сэр, заверил Джейми. Вся надежда теперь только на Конгресс. Ден Морган протянул бутылку, и он сделал большой глоток, едва замечая, что пьет. Совершенно взмокший. Опустился на скамью, надеясь избежать еще каких-нибудь назначений. «Господи, как быть теперь?» Он-то рассчитывал по-тихому проникнуть в город, забрать Клэр и поехать куда-нибудь на юг, в Чарльстон или Саванну, где можно будет поставить печатный станок и до конца войны заниматься спокойным делом, а потом вернуться в Ридж. Джейми знал, что в любом случае рискует, Нынче каждый мужчина младше 60 лет призывался на воинскую службу. И если уж на то пошло, безопаснее быть генералом, чем командовать мелким отрядом ополченцев. Кроме того, генерал может уйти в отставку. Единственная ободряющая мысль за этими разговорами Джейми украдкой разглядывал Вашингтона, обращая внимание и на то, как он говорит, и как движется, чтобы потом во всех подробностях пересказать Клэр. Жаль, что Бриана не услышит. Они с Роджером Маком не раз размышляли о том, каково это повстречать друг персону вроде Вашингтона, хотя Джейми по опыту Общение со многими известными личностями знал, что зачастую то еще разочарование. Впрочем, надо признать, Вашингтон вел себя достойно. Он больше слушал, чем говорил, и замечания отпускал строго по делу. Держался уверенно и непринужденно, однако чувствовал, что грядущие события весьма его волнуют. Лицо у него было рябым и совсем некрасивым, однако светилось достоинством и присутствием духа. Внезапно он оживился и стал изредка хохотать, показывая крупные, испещренные пятнами зубы. Джейми зачарованно распахнул глаза. «Бриана говорила, они не настоящие. Сделаны то ли из дерева, то ли из кости гипопотама. Невольно Джейми вспомнил о старом лисе. У деда тоже была вставная челюсть из бука. Когда-то давным-давно, в пылу у спора, Джейми швырнул ее в огонь, и на мгновение он словно бы опять очутился в замке Босфор, почувствовав запах торфяного дыма и жареной оленины, а каждый волосок на теле ощерился колючкой, напоминая, что он в доме врага, и любой из родичей с радостью его прикончит. И столь же неожиданно он вернулся, оказался вдруг на скамье между Ли и стариной Деном, чувствуя запах пота и волнения, от которого невольно скипала кровь. Странное это чувство – сидеть в шаге от человека, с которым практически не знаком, но о котором знаешь едва ли не больше его самого. Впрочем, Он и прежде сидел рядом с Чарльзом Стюартом, зная, какая участь ему уготована, потому что об этом рассказала Клэр. Хотя Иисус говорил Фоме, блаженные, не видевшие и уверовавшие, а как назвать того, кто все-таки видел и теперь вынужден жить с этим знанием? Увы, это трудно назвать благословением.